Глава двадцатая. Беспорядок в доме. «Шесть?» — изумился Митя. «Право, тетушка, я уже понял, что ни меня, ни господь Штольц вы за столом видеть не желаете», — с ехидной ласковостью начал он. «Но сами-то с дочерью тоже голодать намерены, и позвольте узнать, до каких пор...» «Маменька, он насмехается!» — взвелась Ниночка. Митя бы восхитился, надо же, какая сообразительность, но положение было слишком катастрофичным. Сушки разрушат репутацию семьи, а провал с обедом разнесет вдребезги, как артиллерийский снаряд воробья. Неужели отец не предупреждал, что нам предстоит держать открытый дом? Он часто приводит к обеду подчиненных, а если соседи с визитом или даже губернатор? Тетушка глядела на него, приоткрыв рот, и на щеках ее олели багровые пятна. «Что за глупости?» — наконец пробормотала она. «Зачем бы брату кормить всех этих... со службы? Мой супруг тоже служил, и никогда...» «Это титулярный советник-то. Понятно, что никогда», — подумал Митя. «Немалых усилий стоило не сказать это вслух». «Да и губернатору нас визитировать нечего. Московский визитировал, а Екатеринославский, думаете, побрезгует?» — поинтересовался Митя. Московский губернатор в их доме бывал всего раз, еще при жизни матушки, но среди родичей Белозерских тоже были губернаторы, аж два, и заезжали вполне по-родственному. «Губернатор? Открытый дом?» Медленно, словно у нее с трудом двигался язык, повторила тетушка. «Но это же какие расходы!» «Всего лишь то, что отец обязан делать по своему положению и месту в обществе», раздраженно бросил Митя. В конце концов, балов их семья не давала. «Мамочка, не слушайте его! Это же Митька, он все врет! Он и антипку подбивал! Я сама слышала!» «Тише, дитя мое!» Даже не глянув на Ниночку, обронила тетушка. Митя зверел. Светское обхождение — оно, конечно, чтобы заводить друзей и выстраивать отношения, но иногда нет времени на уговоры и дипломатию, иногда наступает момент, когда нужно, чтобы тебе просто подчинялись. — Ты можешь стать тем, кому будут просто подчиняться без уговоров. «Без сомнений и колебаний, достаточно лишь приказать!» — в глубинах его сознания шепнул насмешливый женский голос. «Для этого надо всего лишь...» Митя почти ощутил, как легко, без нажима, нож войдет в выпученный тетушкин глаз. «Обойдусь!» — мысленно фыркнул Митя и повернулся к Свинельду Карлычу. Нужно два подноса с чаем, нормальным чаем, один барышнем, второй отцу в кабинет. Слова его прервало позвякивание ложечек. Леська, до этого сидевшая в уголке тихо, как мышка, вдруг подскочила, сдернула с полки два подноса и теперь торопливо перекладывала их со сторожем чайной радости, варенье из банки и в красивую розетку, пряники, сушки. Подумала мгновение и сушки убрала. «Что вы здесь делаете?» — нахмурилась, кажется, только сейчас заметившая их тетушка. «Дыгбарич велел сторожить!» — хватая отставленное к стене ружье, отрапортовал Антипка. «Ее? Это воровка? Она крадет наше... варенье?» Тетушка с изумлением оглядела наскоро сервированные подносы. «Это прислуга!» — вмешался Митя. «Осторожить, чтоб не сбежала!» Как-то незаметно, что прислуга рвалась к нам наниматься, иначе почему у нас до сих пор нет кухарки? Свинальд Карлович, надо в трактир, приличный, деньги возьмете из расходов наимения. Я потом с отцом улажу. Мм. Леська вдруг запрыгала, корча гримасы, и мыча сквозь стиснутые губы. «Чего мычишь? Если есть что сказать, говори». «Вы ж сами мне говорить запретили, паныч!» — шумно выдохнула Леська. «Я... я трактир хороший знаю. Рядом совсем. У них уже сготовленное есть. Закуски всякие, поросеночек смаженный. И ренсковый погреб имеется. С винами итальянскими и французскими. Переплатить, звичайно ж придется. Алэш, еще такое дело помогут, не пожалеете. Ты...» Митя повернулся к безмолвно хлопающей глазами горничной. «Бери поднос, неси барышням и бегом обратно. Свинельд Карлыч, хватайте леську и скорее...» «Маменька, почему он распоряжается?» — взвыла Ниночка. «Без меня вы никуда не пойдете. Вы же совершенно не то купите, переплатите!» — очнулась тетушка. «Маняша, принесешь мой капор? Скорее, скорее!» Тетушка подхватила юбки и кинулась вон. Митя тяжко вздохнул. Уговаривать тетушку остаться уже не было сил. «Не позволяйте ей торговаться, Свенальд Карлыч, осталось уже меньше часа». «Она меня возненавидит», — направляясь к дверям, покачал головой Штольц. «Сперва она возненавидит меня», — хмыкнул Митя. «А ведь правый и отец, и Ингвар, как-то у него не очень выходит обзаводиться друзьями». «Будем решать проблемы по одной. Сейчас очередь обеда». «В конце концов, может, он еще все-таки убьет тетушку, и решать ничего не придется». «А ты...» — он ухватил кинувшуюся за штольцем Леську и аккуратно изъял из ее рук узел с пожитками. «Вернуться не забудь! Или я вот это...» — он встряхнул узел. «Оборотням отдам! Они тебя по запаху в раз найдут!» Леська судорожно кивнула И ринулась вон, едва не столкнувшись в дверях с горничной маняшей. Та схватилась за второй поднос. «Передашь отцу, что я уже дома, переоденусь и приду!» — бросил Митя ей. «Потом зайдешь ко мне, заберешь сюртук!» — он окинул брезгливым взглядом одежду. «И брюки тоже!» «Надеюсь, дорожную одежду уже почистили, даже штопанный сюртук — лучше эдакого ужаса!» «Оставь маняшу в покое! Она вовсе не обязана тебе прислуживать!» Звонкий злой голосочек заставил Митю вздрогнуть. Про Ниночку-то он и забыл. «Тогда и жалование ей платить не обязательно», — буркнул он, направляясь к дверям. «Не ты ей жалование платишь!» Ниночка завопила вслед с такой яростью, что Митя едва не споткнулся на пороге. «А кто Ниночка?» — удивился он. Девочка призадумалась, забавно морща нос и покусывая губу. «Мой дядюшка?» — наконец неуверенно предположила она. «Мой отец», — напомнил Митя. «И что же, это он велел горничной не заниматься моей одеждой?» Ниночка растерялась и вдруг просветлила личиком. «Маменька поговорит с ним, и он велит. Обязательно!» «Почему, Ниночка?» Митя и сам не знал, чего в его голосе больше — насмешки или искреннего удивления. «Потому что ты — противный, гадкий мальчишка!» — безапелляционно объявила кузина, явно чувствуя, что довод ее неотразим. «Я все про тебя знаю. Ты папеньку своего не слушаешься, огорчаешь его, деньги транжиришь и ведешь себя плохо. Твой папенька тебя выгонит и правильно сделает, а меня будет любить, потому что я хорошая девочка. Ясно тебе?» Видимо, чтобы окончательно утвердить свое торжество, показала Мите язык и кинулась вон. Однако, — только и мог пробормотать он, — надо запомнить на будущее, если вдруг придумаю, какой коварный план, не стоит обсуждать его при детях. Поведение тетушки, изначально показавшееся дурацким, так дурацким и осталось, но, по крайности, теперь за ним прорисовался некий «план». Избавиться от него так удачно и к месту нехорошего Мити и направить поток отцовских благодеяний на милую и благодарную Ниночку. То-то тетушка так злилась, узнав про обещанные на гардероб деньги, будто свои теряла. Откуда вот только узнала, что он нехорош? Неужели отец жаловался? Воля ваша — это некрасиво. Он тоже частенько бывал отцом недоволен, но не... Ябельничал же всяким, разве что Белозерским, ну, может, еще приятелям в речном клубе, в свете пару раз. Митя тяжко вздохнул. Допустим, выжить его из дома у тетушки не выйдет. Когда готовишь интригу, сведения надо собирать тщательнее. Хотя бы о том, что отец не единственный его опекун, и без разрешения Белозерских никто и никуда его не отправит. Но... «Она думает, отец и правда согласится вот так просто меня заменить?» Ворча, он выбрался из кухни. «Их отношения с отцом — это только между ними, и нечего туда лезть разным... Ниночкам!» «Это что же, я ревную? Отца?» Мысль была настолько ошеломляющая, что Митя даже остановился. «Уж не ревнуете ли вы, Лидия?» Пророкотал с парадной лестницы незнакомый бас. «Я? Господи помилуй, было бы к кому ревновать. Какая-то модистка. Фи!» — фыркнула Лидочка. «Любит она объяснения на лестнице. Ну и то сказать, когда в гостиной сёстры только на лестнице и найдёшь уединение. Или хотя бы его иллюзию. И Митя замер, весь обратившись вслух». Просто это было так ужасно, когда она выпала от... оттуда. Со своего места под лестницей Митя не видел Лидию, но был уверен, что вот сейчас она очаровательно смутилась, совершенно мёртвая. Теперь не менее очаровательно побледнела и обхватила точёные плечики подрагивающими пальцами. «И в моём платье!» В последнем вопле было так много искреннего и живого чувства. — В вашем? — озадаченно переспросил незнакомец. — Да, в моем, том самом, который я заказал ради прогулки с вами. В чем же мне теперь ехать? — Э-э-э, в вашем платье, значит, — задумчиво протянул незнакомец. — Тогда, полагаю, нашу прогулку стоит отложить, — твердо объявил он. Над лестницей повисло долгое молчание, а потом дрожащий голосок Лидии вопросил «Из-за платья, Потап Михалыч? Так вот кто это, младший Потапенко. Значит, Лидия и впрямь вела охоту на медведя и даже почти поймала». «Как можно?» — возмутился младший Потапенко. «Как сказал поэт, во всех ты, душенька, нарядах хороша, однако же разве смею я предположить, что вы с вашей чуткой душой согласитесь, как ни в чем не бывало кататься в коляске над Днепром, когда такое творится в городе?» Но медведь вывернулся из капкана. «Но вы же меня защитите?» Голосочек дрожал все сильнее. «А как иначе, Лидия Родионна? Мы ж порубежники, весь город защищаем, и вас разом со всеми. А сейчас разрешить откланяться господин Меркулов ожидает». И стремительный топот ног, будто Потапенко с трудом сдерживался, чтобы не перейти на бег. Не вывернулся. Скорее отгрыз лапу и сбежал. «Вот же ж!» — отчетливо фыркнула Лидия — Кажется, топнула ножкой и зашелестела юбками прочь. «Переборчивая вы, барышня, Лидия Родионна! Пока всех не переберете, не успокоитесь!» Тихонько фыркнул Митя, выбираясь из-под лестницы, и увидел стремительно удаляющуюся фигуру. Мужскую фигуру. Человек метнулся в сторону гостиной. На фоне полумрака коридора белым пятном мелькнул Алешкин профиль. Лицо его было бледно и искажено яростью. «Не строить коварных планов при детях и не откровенничать на лестницах», дополнил Митя список сегодняшних жизненных уроков. Алешка, сдается, ревнует. Вот уж не думал, что Лидия ему так дорога. А я? Я ревную? И понял, что нет. Лидию ни капельки, хотя должен был бы. Но если бы он делал все, что должен, давно бы уже ходил с под началом дядюшки Белозерского, это в лучшем случае. А вот то, что Лидия собиралась на свидание к медведю, и модистку Фиру в ее платье задрал кто-то большой и хищный, когти совсем как у медведя, было интересно. Хотя предыдущие три жертвы особых платьев не носили, а их тоже задрали. И лучшее, что он может со всем этим сделать — переодеться, отправиться к отцу в кабинет и обо всем рассказать. В прошлый раз он совершил чудовищную глупость, когда оставил при себе подозрения насчет бабайка. Вот не зря ему всегда так хотелось быть истинно светским человеком. Ведь светская жизнь в первую голову контроль над своими чувствами. А он поддался обиде на отца, промолчал, из вредности и желания взять верх. И ему все-таки пришлось упокоить ярящихся мертвяков, чего в Петербурге успешно удавалось избегать. И вот, извольте, теперь он чует убитых. Мертвецов тогда было много, больше, чем мог предположить и предложить даже дядюшка Белозерский. Может, поэтому теперь чутье такое сильное. Но рассказал бы он, и что? Отец ведь пошел бы туда сам, без мити, и... и погиб. Потому что... потому что отец и впрямь — сын обыкновенного городового, и не дано ему упокоить орду мертвецов, поднятую силой и волей местных башков. А потом... потом его отец тоже поднялся бы и побрел вместе с остальной мертвой ордой к живым людям, к живой крови, к их поместью подчиняясь приказам лавочника Бабайка? Митя представил отца в орде мертвых, а ныне покойного Бабайка впереди на белом коне. Нет, хуже, на лаковой бричке с недокормленной лошаденкой. И его затрясло, уж не понять, от ужаса или от гнева. «Нет, как угодно, господа, но это было бы таким попранием всех сословных прав и ограничений, что уважающий себя светский человек сам костьми ляжет, но беззаконные костяки упокоит. Выходит, все было сделано правильно? Никак нельзя было по-другому, пусть даже результат случившегося Мити вовсе не нравится?» «А сейчас-то мне как быть?» — прошептал Митя, толкая дверь комнаты. Пусть он снова знает о преступлении больше, чем его сыщик отец, но ни о Леське, выжившей свидетельнице, ни о сорвавшемся свидании Лидии Шабельской нельзя рассказывать в присутствии обоих Потапенко, которые прямо сейчас сидят у отца в кабинете. Надо туда пойти и... и и разве что снова в простыне, потому что его дорожный сюртук, его плащ, его сапоги и даже панталоны так и валялись на полу неприбранные и непочищенные. — Борчук, чего прибрать-то надо, Борчук? — раздался за спиной неуверенный голос. — Да хоть что-нибудь бы надобно, милочка! — Оборачиваясь к переминающейся у него за спиной горничной маняше, прорычал он, с размаху швыряя на пол отнятый у узел с вещами. «Или хочешь быть уволенной?» Обвиняющий указал на неприбранную с ночи постель и, передергиваясь от отвращения, принялся яростно сдирать с себя измаранный сюртук, намереваясь сунуть его маняше в руки. Горничная поглядела на кровать, на него, зажмурилась и дико пронзительно завизжала.